Спасибо, мне не нужен психоанализ. Ты не хочешь спросить себе, как т р и а д т и л е т н е й д е в о ч к а зацепить тебя за живое? Он помошился. Почему ты просто не пойдешь и не утопишь меня, как собиралась сделать с самого начала? Потому что речь идет не о тебе, а о б а н — Доктор, расскажите нам, пожалуйста, чем вы занимаетесь? — психолог. — Как вы впервые познакомились с вами детьми?